Глава 16 Царь не скрывался, да ему и незачем было, в конце концов он был правителем этих земель, а мы были наглыми чужаками, что решили посягнуть на его территорию. Так что медведь двигался к нам медленно, но каждый его шаг мы ощущали всплесками силы и легкой дрожью земли. Почувствовав, что он рядом, мы остановились и разошлись в стороны. Найдар впереди, принимая на себя главный удар, а мы полукругом, готовые поддержать и вступить в схватку. Лишь Ханоа отступила совсем назад, заняв позицию на одном из деревьев неподалеку. И вот, расталкивая деревья, показался он — царь. Медведь был гораздо больше, чем тот зверь, с которым я сражался во время испытания, причем раза в два. Будь это не знаменитые железные дубы, которые использовали для строительства прочнейших кораблей, то он бы с легкостью переламывал бы даже растения в метр диаметром. А так, деревья гнулись, но не ломались, пропуская хищника. И вот он перед нами, на совсем небольшой полянке, на которой из-за габаритов противника очень быстро стало тесно. Скорее всего, нам придется отступить за деревья. Там он утратит проворность, но пока Варк хотел встречать его на поляне. Посмотрим, что из этого выйдет. Медведь увидел нас, рыкнул, обнажив мощные клыки, а затем встал на задние лапы, возвышаясь над нами теперь подобно башне. Лорды, сколько же в нем массы? Тонн двадцать, не меньше. Он не спешил нападать, пока что просто игрался мускулами, показывал, какой сильный и что это его территория, на которой нам не рады. Видимо, чувствовал нашу силу и понимал, что схватка ему может дорого стоить. «Прикончим его!» — прорычал Варк с полубезумной улыбкой. Медведь словно это почувствовал и рухнул вниз, резко вновь встав на четвереньки. Земля от этого удара вздрогнула, и по ней в нашу сторону пошла волна. Какая-то звериная техника земли. Вмиг почва под ногами стала рыхлой, словно вода, и мы чуть было не провалились в нее. Вернее, я и Варк чуть не провалились. Мы оба использовали техники шагов, чтобы сменить позиции. Найдар использовал какую-то другую технику той же стихии, отчего земля под ним превратилась в монолитный камень диаметром метра полтора. Фумио был достаточно далеко, и без труда отпрыгнул, а вот Мор среагировать не успел, и в вмиг ушел в землю по колено, и та практически сразу затвердела, обездвиживая здоровяка. Для Мора это не стало большой проблемой, со своей силой он без труда освободился, но если бы это было в полноценном бою, секундная заминка могла бы стоить ему жизни. Найдар бросился вперед, по пути коснулся земли, и прямо перед медведем вырос каменный шип, ударивший того прямо в морду. К несчастью, силы удара не хватило, чтобы пробить шкуру, но зверь пошатнулся и разъяренно зарычал, выплескивая внутреннюю энергию. Нас накрыло его аурой, и у меня даже мурашки пошли от нее по коже. Ну и силище. Он однозначно сильнее нас более чем на ступень. Будь на его месте воин и у нас было бы очень мало шансов на победу. Но это зверь, и у нас численное преимущество. Так что не все так уж плохо. Мы с Варгом ударили одновременно. Он слева, я справа. Он какой-то техникой копья, довольно мощной, а я малым разрезом смерти. Раз уж он демонический сектант, то мне не было необходимости скрывать демонические техники» но и демонстрировать самые сильные козыри вроде рассекающего громового удара я не собирался, по крайней мере, если не прижмет. Шкуру мы, очевидно, не пробили. Как и мой былой противник, этот зверь делал ставку на бронированность, и даже техники вроде наших не могли по-настоящему его ранить. Плохо, но не катастрофично. Зверь вновь использовал технику земли, но на этот раз другую. Во все стороны от него хлынули тонкие каменные копья, от которых нам пришлось спасаться. Правда, если я отступил как можно дальше, выходя за пределы досягаемости, то вот Варк, напротив, просто пропустил их над собой, а затем приземлился на одной из них с довольной ухмылкой. Да он словно насмехался над зверем. «Зря. Медведь только разогревается и показал далеко не все, что может» расслабляться, и уж тем более так показушничать не стоит. Это может стоить нам жизни». Найдар пробился сквозь пики, разнося их в крошево, и в прыжке врезал медведю в морду. Пошатнулся тот от удара даже сильнее, чем от каменного шипа воина, но все еще недостаточно. Мишка ответил ударом лапы. Найдар выставил блок и одновременно использовал защитную технику, похожую на покров, но с большим количеством узлов, думаю, в районе двадцати-двадцати четырех. Но даже этого не хватило, чтобы погасить удар. Воина отшвырнула, закрутила в воздухе, и он буквально пропахал борозду в десятка два метра своим телом. Но стоит отдать воину Варга должное, поднялся он почти сразу. Треньк! Стрела Ханоа устремилась к глазу царя, но словно в стену врезалась. «Он использует покров!» — крикнул нам Фумио, и я смачно выругался. Хитрый зверь, сильный, не позволяет его ослепить. Ему нет необходимости защищать все тело. Шкура справится лучше всяких техник. А вот глаза — да. Вопрос лишь в том, насколько мощный барьер он выставил на глазах и какая сила нужна, чтобы пробить его. Пока Найдар поднимался, Мор обошел зверя, и нанес серию ударов в открытый бок. Я добавил еще пару малых разрезов смерти с противоположной стороны. Мало. Этого все еще слишком мало. От каменных шипов, которыми ударил нас медведь, к этому времени почти ничего не осталось. Техника развеялась, и все они превратились в песок. Варк тем временем осыпал морду царя потоком ударов копья, используя воздушные техники. Вместе с каждым его ударом появлялось больше десятка воздушных копий, каждая из которых тоже наносила удар, но не одновременно, а хаотично, и некоторые из них даже продолжали наносить удары, когда сам Варк отступал. И тут Мишка в очередной раз нас удивил. Устав терпеть побои, он внезапно свернулся в огромный меховой шар и покатился, да так быстро, что Найдар едва успел отпрыгнуть и хорошо, что успел, они попытался остановить несущийся шар. Медведь достиг леса и без особого труда разнес в щепки несколько железных дубов, затем повернул и стал катиться обратно в нашем направлении, параллельно используя земляную технику, создавая вокруг себя что-то вроде безостановочно бьющих каменных копий. Из-за этого было очень сложно приблизиться к нему в ближнем бою. Я продолжал осыпать мишку малыми разрезами смерти, но нужного для победы эффекта они не давали. Варк тоже не отставал, создавая копья, сотканные из воздушных потоков, а затем добавил к ним еще и два небольших торнадо, в которые влетел медведь. Нет, так дело не пойдет. Нужно что-то более сильное. Я метнул райхор и использовал технику громовой кары небес. И тут уже эффект был, сотканные из молнии клинки обрушились на медведя и, видимо, наложили на него шок, потому что шар развалился, и Мишка полетел вперед мордой, но очень быстро стал подниматься. Мор спрыгнул сверху и, сложив вместе кулаки, ударил по черепу зверя, вбивая его на целый метр в землю. Медведь дернул головой, отбрасывая друга, И тут впервые за схватку атаковал Фумио. Он бросил маленькую бомбу, что взорвалась у самой морды царя, окутав ту фиолетовым дымом. «Назад! Это яд!» — крикнул он нам, и мы разом отступили. Медведь тоже очень быстро это понял и развеял облако с помощью своей духовной энергии. Но яд свое дело сделал, и теперь на морде чудовища появились волдыри. Один из глаз налился красным. Он взревел и ударил лапами перед собой, порождая волну из каменных шипов какой-то невообразимой силы. Они разошлись в стороны буквально на сотни метров, перемалывая лес. Не знаю, как с ним справлялись другие, но мне пришлось рубануть перед собой малым разрезом, чтобы расчистить путь. Каменные пики пронеслись рядом со мной словно волны, а я уже мчался вперед, прямо к медведю. Медведь снова свернулся в шар, отпружинил от земли и взмыл на десятка три метров в высоту. Его шкура засветилась зеленым светом, отчего он на какой-то миг стал словно зеленое солнце. Сейчас точно что-то будет. «Отходите!» — крикнул я, не видя никого рядом. А затем медведь рухнул вниз, превращаясь в живую бомбу почувствовав острый укол опасности я использовал сильнейшую защитную технику из возможных шкуру громового дракона и все равно этого было недостаточно чтобы полностью погасить урон кожу обожгло нестерпимой болью словно тысячи иголок вонзилась в тело но к счастью длилось это лишь пару мгновений видок у меня в тот момент скорее всего был тот еще кожа частично обгорела частично слезла но лишь на поверхности. Вот тебе и не ненужный покров на шестьдесят один узел. Использую я обычный покров, и от меня остались лишь угольки. А так еще легко отделался. Чуток обгорел, ханьфу тоже превратилась в горелые обноски, но вроде жив, и даже сражаться могу. Неподалеку оказался Варк, он стоял чуть дальше, чем я, и, видимо, тоже имел в арсенале какую-то защитную мощную технику. Выглядел он немногим лучше меня, но крепко стоял на ногах. А вот кому не повезло, так это Найдару, что не то попытался отразить удар медведя, ни то не успел уйти. Он находился ближе всех к эпицентру взрыва, и теперь его дымящееся тело лежало в метрах тридцати впереди от меня. Царь поднимался. Эта атака, чем бы она ни была, тоже дорого ему далась. Я ощущал, как исходящая от него сила уже не била, как прежде. Видимо, он потратил не меньше половины сосредоточия для такого удара и вряд ли сможет сделать это еще раз. Мы с Варгом переглянулись и кивнули друг другу. С царем надо было кончать. Рванули вперед и ударили теми же техниками, что и раньше, только с большей яростью и напором. Мы буквально не давали ему передохнуть а он лишь вяло огрызался земляными техниками. И тем не менее, этого все еще было мало. Шкура медведя была слишком прочной, и он постепенно пятился назад, отступая и явно собираясь сбежать. Нет уж. Понимая, что еще немного и медведь просто уйдет, он уже стал разворачиваться, и, собираясь, свернувшись в шарик, укатить прочь, я решил рискнуть. Не оставалось другого выбора, преследовать его мы не в том состоянии техника рю джайтана рассекающий громовой удар техника ударила по меридианам но случилось чудо и срыва не произошло возможно впервые за все время пока я пытался ее использовать волна из чистейшей стихии молнии устремилась в медведя врезалась в него и пробив шкуру перерубила его позвонок но немного скосил волна ушла выше иначе царя просто рассекло бы надвое. Варк бросил на меня удивленный и вместе с тем слегка уважительный взгляд, но времени не терял. Бросился к медведю и ударил в образовавшуюся рану техникой воздушных копий. Скорее всего, разворотили внутренности зверя, но он еще оставался жив, силен. И все же итог схватки был предрешен. Это уже была предсмертная агония. Еще полминуты буйства, и туша просто обмякла. А я внезапно понял, что сумел открыть два узла на спиральных меридианах и один на демонических. Вот что значит схватка не на жизнь, а на смерть с по-настоящему сильным противником. Хорошая была охота, — осклабился Варк, которого, казалось, и не заботило то, что он, скорее всего, потерял как минимум одного человека. Мора и Фумию поблизости я не увидел как и Ханоа, так что, вероятнее всего, они живы, хотя вряд ли невредимы вредимы. — Ты могучий воин, Арден Контр, гораздо сильнее, чем я мог вообразить. Я повернулся к нему, крепко стискивая рукоять Рейхора. Варк поступал точно так же. Мы оба были уставшими и ослабленными, а еще для нас обоих это был прекрасный шанс покончить совсем сославшись на неудачу на охоте. Переоценили свои силы. Царя смогли убить, но он погиб, может сказать один из нас. Пришел черед «Разрешить наше разногласие»